Нынешнее время. Продавец камней смотрел на меня снизу вверх, стоя на одном колене в летней ночи. Но я только хмурилась. Некрасивые жесты, некрасивые слова о даме в беде не могли купить мое доверие. Тем более сейчас. «И как ты нашел нас здесь, Питер?» Тон мой сочился таким же скепсисом, какой я привыкла слышать от Эши. Воспользовался обеденным перерывом и проследил за тобой до гостиницы. Значит, мне не почудилось. Потом вернулся, дождался конца рабочего дня. К счастью, мы рано закрываемся, а то не успел бы. Запер магазин, решил снова прогуляться до твоего отеля и увидел, как вы садитесь в мобиль. Я сел в другой и поехал за вами. Вот и весь сказ. «Ты же пешком шёл до отеля», — заметив несостыковку, цепко уточнила я. «Откуда тогда мобиль?» «От одного милого человека, который как раз парковался неподалеку от мельницы». Парень отвечал на мои вопросы так охотно, точно для него не было в этой жизни большего удовольствия. Он согласился мне его одолжить. Сейчас его металлический конь ждет меня на шоссе. «Одолжить? А ты случаем не с помощью эмпатии об этом просил?» Питер пожал плечами с восхитительной невозмутимостью. Если откажешься взять меня с собой, поеду обратно в мой лиц и верну мобиль туда же, откуда взял. Если нет, брошу его здесь. Он подключен к сети, его быстро отследят и найдут. Владелец ближайшую неделю будет любить меня, как родного сына. Правда, на всякий случай я излагал просьбу со спины и не показывал ему своего лица. Так что, полагай, он окажется не в обиде. Ты угнал мобиль? Не угнал, а одолжил, говорю же. Я ведь не собираюсь оставлять его себе или продавать. Просто у меня не осталось времени бежать до дома за собственным. Тебе нужна была помощь. Мне? И что же навело тебя на эту мысль? Если бы не сит стоявший рядом немым стражем, я вряд ли бы решилась на подобный вопрос. Скорее бы уже вырубила пришельцы и неслась к французику, чтобы будить Эши и сматываться. Но в его присутствии мне едва ли стоило бояться одного безоружного парнишку. «Не обижайся, но вид у тебя, как у типичной девочки в беде». Бледная, решительная, пришла одна с полным кошельком наличных. Да ещё купила амулеты для иллюзий. А такие штуки просто для красоты не носят. И кости. Тут даже эмпатии не нужно. Но то, что я успел считать, мне не понравилось. «Не этот ли самый полный кошелёк тебя заинтересовал?» спросил Сид бесстрастно. Взгляд, которым Питер одарил моего хранителя, был далёким от дружелюбия. «Ты у нас, видимо, сымайно явился Так вот, гость из дивной страны, ты ничего не знаешь о людях, а обо мне тем более». «Одно я знаю точно. Людям редко свойственен альтруизм? Кажется, вы так это называете?» «Это не альтруизм. Скорее, искупление. Зелёные глаза в свете волшебного фонарика искрившиеся почти так же ярко, как камни, которыми торговал их обладатель, вдруг опустились. Просто... Однажды ко мне в лавку уже заходила такая же девочка. Этот вид... Как будто за спиной горят все мосты, которые могут сгореть. А ты из последних сил держишься, чтобы не обернуться. И эмоции... Я же эмпад, я их чувствую. Боль, отчаяние... Ровно то же, что у тебя... Она тоже покупала амулеты и карты для самозащиты. Я понял, что ей нужна помощь, но промолчал, и она ушла. Когда Питер вновь поднял взгляд на моё лицо, всё лукавство из него исчезло безвозвратно. Через месяц я прочитал в новостях, что стража нашла её обезображенный труп. В его голосе даже сейчас без труда читалась вина, и меня передёрнуло неловким, пугающим ощущением какое порой чувствуешь, когда смотришь на чужую рану. Ладно, это многое объясняло. «И ты до сих пор переживаешь из-за гибели той, кого даже не знал?» не смилостивившись, произнес Сид. «Какая разница, знал или не знал? Мы так часто проходим мимо незнакомцев, которые нуждаются в помощи, просто потому что не хотим лезть не в свое дело, или не хотим, чтобы их проблемы стали нашими проблемами». Они скрываются из виду, мы мгновенно их забываем. И если бы я забыл ту девчонку, сейчас я лежал бы в кровати у себя дома и видел десятый сон. Но я не забыл. Питер посмотрел на моего хранителя так дерзко, будто из них двоих не он стоял на коленях, джинсами собирая росу с густой травы. И тебя вряд ли забуду. Когда он снова встретился со мной взглядом, в мятных глазах светилась обезоруживающая открытость. Я не хочу увидеть новость про ещё один знакомый труп, которого могло бы не быть, если бы я помог. «Почему ты ничего мне не сказал? Ещё там, в лавке!» — вымолвила я. «Почему преследовал меня тайком?» «Если бы я спросил, нужна ли тебе помощь, ты бы наверняка ответила «нет» и добавила бы, что у тебя всё прекрасно. Скажешь, не прав». Я отозвалась молчанием, которая в данном случае абсолютно верно истолковывалась знаком согласия. Скорее всего, мне бы очень захотелось ответить «да», только я бы не осмелилась. «Я не знаю, что или кто тебе угрожает», — продолжил он, «но тебе нужна защита. Если я смогу помочь тебе своим даром, вместо того, чтобы растрачивать его на охмурение клиентов, я буду рад и готов защищать тебя, пока ты не окажешься в безопасности». Чтобы нагнать Лайзу, тебе пришлось преодолеть немало трудностей. И предстоит ещё больше. Если она соблаговолит избрать тебя своим спутником, — невыразительно заметил Сид. Что верно, то верно. Даже если забыть о чёрной твари, Питер сорвался за мной с одной лишь маленькой кожаной барсеткой. Возможности заглянуть домой за вещами ему, как и Рок, не предоставили. Люди, о которых я ничего не знаю, всегда готовы пойти на такое — ради спасения незнакомых дев. «Тебя бы, поедам, совесть ела последние пару лет. Может, ты бы меня и понял». Сит лишь моргнул. Длинные ресницы блеснули в лунном свете крыльями серебристых мотыльков. «Тебе решать, Лайза», — сказал он, глядя мимо моего лица. Слышать свое имя из его уст было странно. Словно зов кого-то родного, близкого, знакомого тебе всю жизнь». И даже не одну. Преклятая магия Сидов. «Значит, хочешь меня защитить?» Когда я перевела взгляд на Питера, тот смиренно ждал вердикта. «Не зная, куда я направляюсь и что за опасность мне грозит?» «Вряд ли она опаснее той, что способна превратить юную симпатичную девушку в обезображенный труп», — криво улыбнулся он. «Но меня уже есть кому защищать. Например, ему». Я кивком указала на Сида, внимавшего диалогу с восхитительным равнодушием. И брату. И одной баньше, которая сегодня тоже увязалась с нами. Я заметил. Видел вашу встречу в парке. Но у той девчонки тоже могли быть спасатели, которые ей не помогли, так что для меня разницы нет. В его взгляде разливалась почти смертельная серьёзность. «Слушай, это действительно только тебе решать. Я прекрасно понимаю». Свалился какой-то странный парень на голову. А у тебя и так горе, и каждый тень не боишься. Не отрицай, я всё это чувствую вместе с тобой. Если ты скажешь «нет», я поеду обратно в Мулен, верну мобиль владельцу и завтра утром выйду на работу. Но, возможно, ты подумаешь, что я сумасшедший, но... Просто знай, если возьмёшь меня с собой, я лучше умру, чем дам тебя кому-то в обиду, кто бы там тебя не преследовал. Тоже мне рыцарь нашёлся. Нет, всё же он очень странный. Или просто удивительный. Тебе что, настолько жизнь дорога Ни родных, ни друзей, ни семьи. Чем тут дорожить? Я знаю одно. Если помогу тебе, наконец, прощу сам себя. А если не помогу, хотя бы попытаюсь. Всё лучше, чем жить, считая себя трусом и тряпкой». Я смотрела в прозрачную зелень его глаз, встречавшую мой взгляд подкупающей смелостью. Да, если подумать, трогательная история с умершей незнакомкой могла оказаться ложью. А менее подозрительным его внимание ко мне от этого не делалось. Но было в Питере что-то, от чего ему очень хотелось верить. Даже без внушения. Единожды распознав его магию и поставив блок, мне не было нужды его возобновлять. И в конце концов, сорвалась жирок с нами лишь из смеси сочувствия и журналистского интереса. Что я теряю в самом деле? Даже если он не тот, за кого себя выдает, Сид всегда рядом, чтобы меня защитить. В противном случае иметь под рукой сильного эмпата совсем неплохо. Хотя бы на случай, если нас все-таки нагонит стража. Должна предупредить, что мы едем в Фарге, а это, мягко говоря, далеко от Мулина. И за мной охотится одна тварь, которая очень опасна. Нечисть. Порождение дикой охоты», — решившись, честно сказала я. «Если тебя это не пугает, добро пожаловать в команду». Когда Питер поднялся с колен, широкая улыбка светилась на его лице, казалось ярче моего фонарика. «Нечисть не так страшна, как люди. Люди умные». Загорелая ладонь потянулась ко мне, Без труда скользнув сквозь прозрачную стену защитного контура. «Рад знакомству, Лайза. Я еду с вами». Сид немым поручителем наблюдал, как мы жмем друг другу руки. Когда чужие пальцы, сухие и теплые, отпустили мои, прохладные, чуть влажные от волнения, отступил к Ивам. «Раз вы поладили, я вас оставлю», — резюмировал он без тени эмоций. «Даже попытка понять, осуждает он или одобряет мое решение», «Была бессмысленной. Я буду неподалеку». Лунная тьма поглотила его еще быстрее, чем дневной свет в тот день, когда я впервые увидела его на перекрестке. «Вчера? Это же было только вчера. Боги, почему у меня ощущение, что я пропалывала кабачки и шла в дом, чтобы услышать от мамы приказ уехать вот уже месяц назад?» «Сид, чтоб его!» — отплевываясь от мошек, завистливо вздохнул Питер. Хотел бы и я так перемещаться. «Иди сюда, в круг!» Я села прямо на траву, скрестив ноги в кедах, словно собралась медитировать. Наконец вытащила из картонного пакета свой графон. А то пока мы болтали, комары наверняка тобой и так знатно поужинали. Уговаривать его не потребовалось. «А ты, похоже, неплохая магичка», констатировал Питер, изнутри окинув взглядом границы купола, очерченные бьющимися в них мошками. «Так себе, но совершенствуюсь». Прежде чем положить графон на траву перед собой, я повертела его в руках. Посмотрела на царапины на алюминиевой трубке и налепленный на неё стикер, потёртый рисунок длинной стеклянной колбы, внутри которой переливалась горстка серебристых звёзд. Лишь один из той кучки стикеров, что дарила мне Гвен. Все мои фото, все видео, все документы хранились в облачном сервере. И всё равно я не могла прогнать ощущение, что вместе с гаджетом я уничтожу часть своей жизни. Той, в которой у меня ещё был дом. Подруга. Мать. Мама в порядке, напомнила я себе, глубоким вдохом приглушая волну боли и страха, всплеснувшуюся где-то в животе. И если уж на то пошло, ты не можешь быть уверена, что Гвен с родителями мертвы. Если Сид вытащил из дома маму, Кто мешал ему проделать тот же трюк с хайлинами Кто мешал твари, явно наделявшей жертв сопротивлением к магии, заставить их прорваться сквозь печать и покинуть дом до взрыва? «Как же ты бросишь работу?» — спросила я, наконец, опустив графон на землю. «Легко. Я в этой лавке всё равно на испытательном сроке. Полтора месяца отмотал на прошлой неделе. Как раз зарплату получил». Питер сел рядом. Не так близко, чтобы заставить меня отодвинуться, но я не так далеко, чтобы его достала мушкара Думаю, хозяин даже не удивится. Но уверенно огорчится. Подозреваю, с твоим появлением продажи в его лавочке подросли. Я уже чувствовала энергетические потоки, разлитые в воздухе. Они текли сквозь мои пальцы расправленные ладони, нависшие над графоном. Когда гаджет окутало сияние белее и пронзительнее, чем свет, собравшийся в шарик над моим плечом, сощурилась. «У тебя и правда никого нет? Ни семьи, ни друзей?» Мне не было нужды всерьёз контролировать потоки силы, которые я вливала в графон. В заклинаниях тоже. Разрушать всегда легче, чем создавать. Мать погибла, когда мне было пять. Отец умер тремя годами позже. Меня воспитывала бабка, но её не стало несколько лет назад. В Мулин я переехал недавно... Так что друзьями обзавестись не успел. Во всяком случае, такими, которые стали бы обо мне беспокоиться. Наблюдая, как светящаяся марево гаснет, будто впитываясь в графон, я сжала пальцы в кулаки. «Молодец, Лайза. Тактичность уровня бог». «Извини», — сказала я как могла мягко. «Не хотела давить на больное». «Твоей ситуации вопрос естественный», — Питер только плечами пожал. Я понимаю, что это кажется странным с моими-то талантами и внешностью и скромностью. Но это правда, мне нечего терять. Потому я и сорвался вот так за тобой. Алюминиевая трубка пошла мелкими трещинами. Секундой позже гаджет распался на кусочки, рассыпав по земле чипы, осколки аккумулятора и материнской платы. Следом всё это обратилось с серой пылью, затерявшейся в густой траве. И не жалко, «Жалко, но мы лучше купим новые». Я вытащила из бумажного пакета графон Эша. «По этим нас с братом будет искать стража». Жалко было. Ещё как. И совсем не из-за денег. Да только Эш прав. Лучше думать, что мама при всём желании не может нам позвонить, чем ждать её звонка и не дождаться. У вас и со стражей проблемы». Судя по насмешливой улыбке, новость вызвала у Питера скорее веселье, чем страх. «Пока нет, но я подозреваю, будут». «Потрясающе! Может, заодно расскажешь, зачем вам фарги и что за тварь вас преследует?» Я вновь расправила ладони, уже над другим графоном, готовясь второй раз за день завести свою нерадостную повесть. «Как бы тебе сказать...» Когда слова про «маму», «гвен», «мобиль» или «кориса» закончились, оба графона уже были пылью, смешавшейся с землёй, а в пакете лежали три готовых амулета. Пока я зачаровывала их, рассказ пришлось прервать, но Питер не проявлял нетерпения. Просто сидел, наблюдая за движениями моих рук, и колдовской свет светлячками плясал в его зрачках. Он и слушал так же, не перебивая, не задавая вопросов. Я редко смотрела на него. Но когда смотрела, лицо его ничего не выражало. При этом оно не казалось мне равнодушным. Просто меня слушали так внимательно, что это внимание вытеснило все эмоции. Странно, но сейчас рассказ дался легче, чем днём. Мне даже ни разу не захотелось плакать. «Несладко вам пришлось», — подытожил Питер наконец. «Значит, вы думаете, что во всём виновен Лекворис?» «По крайней мере, других подозреваемых у нас нет». «Интересно». Он помолчал, глядя на колдовской огонёк над моим плечом. Отражение волшебного пламени распускалось в глубине его глаз диковинными цветами, белыми узорами в зелёном стекле. «Эта тварь, знаешь, по твоему описанию, похожа на кромешника?» «Именно. Мы уже заметили». Я встряхнула ладони, расслабляя уставшие руки. «Думаю, кромешник реален». И это Фомор, чье существование еще официально не подтвердили. «Если вас преследует Фомор, как вам поможет поездка в Фарге?» «Не знаю. Просто мама просила нас ехать в Фарге. И ничего другого нам все равно не остается». Под изучающим взглядом Питера я вдруг остро осознала, насколько неуверенно звучат мои собственные слова. «Но по дороге, если это возможно...» «Мы хотим побольше узнать про этого Ликориса». Это прозвучало оправданием. И раздраженно разогнув ноги, я встала. Питер немедленно поднялся следом. Кажется, он дернулся ко мне, желая помочь, но в последний момент решил, что я предпочту остаться сильной и независимой. И был прав. Тот, кто спалил наш дом и... В общем, он не должен разгуливать безнаказанным. А этот сит который вас спас... «Стало быть, ты понятия не имеешь, кто он». «Сицца Майна, который в прошлом имел какие-то дела с нашей матерью. На этом всё. Он даже прозвище своё не хочет говорить. Тот ещё любитель нагнать туману». Мстительно процедила я, зная, что предмет разговора наверняка стоит рядом. В одном задумчивом «хм» прозвучало всё, что Питер думает по поводу всяких сомнительных фэрий из дивной страны. «Ладно», — изрёк он. «Утро вечера мудренее. На ночлег мне устроиться здесь, под Ивами, охраняя покой прекрасной дамы? Лучше иди в свой одолженный мобиль. Мой покой и без тебя есть кому охранять». «Увы, я у Миледи не единственный рыцарь». Питер развёл руками так, словно видел и в этом свою вину. «Тогда разбудишь меня, как поедете?» «Осмыслив за ночь всё, что ты мне рассказал, и подумаю». «О горе мне, коли рассказ мой не угодил мне, леди! Впервые за долгие годы проснулось во мне благородное намерение спасти кого-то от ужасных напастей, но неужели суждено ему так бесславно уснуть обратно? Иди уже спать! Спрятать невольную улыбку стоило мне немалых усилий. И не играй в куртуазных феррис и майна! Мне одного хватает!» Питер шутливо поклонился. Развернулся и направился к Ивам весело и чисто насвистывая квиновскую «Don't Stop Me Now». Сумосбродный рыцарь в чёрном, уходящий в ночь по велению новоиспечённой госпожи. Питер. Негромкий оклик заставил его обернуться, и помимо мятных глаз на меня взглянули Брайан Мэй, Джон Дикон, Роджер Тейлор и Фредди Меркьюри, высокомерно задиравший голову на его футболке. «Я тоже рада с тобой познакомиться». Он лишь улыбнулся, прежде чем продолжить путь. Я подождала, пока он скроется в темноте. Не торопясь, пошла следом к французику, притаившемуся среди плачущих ветвей. Перед тем, как открыть дверцу, шепнула Эмин, и огонёк над моим плечом погас. Эш безмятежно спал на тканевом диванчике заднего сиденья. Роксейн устроилась на переднем, листая ленту твиттера. «Долго ты?» — шёпотом заметила Банша, когда я тихо прикрыла дверь мобиля. «Всё в порядке?» «Насколько это возможно?» Я откинула спинку сиденья и положила ноги на бардачок. Так что в итоге вышло почти лечь. «С некоторыми неожиданными обстоятельствами познакомлю тебя завтра». Не дожидаясь реакции, отдалась подступающей дремоте. Зеленоглазые обстоятельства и правда вышли неожиданными. Но из всех неожиданностей, приключившейся с нами за последние дни, Это оказалось одной из самых приятных. Вообще ни так уж точно.